Он попробовал их языком. Ну и губы, — подумал он. Оладьи, а не губы. Кто-то завозился над его ногами, бесцеремонно дергая и ворочая их. Вокруг переговаривались негромкими голосами. Здорово вы его отделали. Так как же он чуть не ушел? заговоренный и стрела отскакивают. Я одного знал такого. Хоть топором бей, все нипочем.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 И, разумеется, шпионаж в пользу Ирукана, Суана, варваров, баронов, святого ордена и прочее, прочее. Просто удивительно, как я еще жив. Значит, еще что-то задумал этот бледный гриб. «Сюда!» — сказал человек с властным голосом. Он распахнул низенькую дверь, и Румата, согнувшись, вошел в обширное, освещенное дюжиной светильников, помещение.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 Кого я не всегда бил? продолжал штурмовик, останавливаясь перед ним и разглядывая человека в черном. Ты, говорит, попув, всяких и мастеровщину. Бывало, человек, плащев, скинул руку в ладонью вверх. Что-то звонко щелкнуло под потолком Изж. Штурмовик с заплывшим глазом выронил топор и опрокинулся на спину.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 — А ваше мнение, брат Аба? – спросил Дон Рэба, предупредительно наклоняясь к толстяку. — Вы знаете, я как-то даже... Брат Аба растерянно по-детски улыбнулся, разведя коротенькие ручки. — Как ты мне... Знаете ли, тебе все равно. Ну, может быть, все-таки не вешать. Может быть, сжечь. Как вы полагаете, Дон Рэба? — Да, пожалуй, — задумчиво сказал Дон Рэба. Вы понимаете, продолжал очаровательный брат Аба, ласково улыбаясь в румате, вешают это ребья, и ты, мелочь, а мы должны сохранять у народа уважительное отношение к сословиям. Все-таки вот прыск древнего рода, крупный и руканский шпион, и руканский, кажется, я не ошибаюсь. Он схватил со стола листок и близоруко всмотрелся. Ох, еще и санский, ну, тем более. — Сжечь так сжечь, — согласился отец Супик. — Хорошо, — сказал дон Рэба. — Договорились. — Сжечь. — Впрочем, я думаю, дон Руматы может облегчить свою участь, — сказал брат Аба. — Вы меня понимаете, дон Рэба? — Признаться, не совсем. — Имущество, мой благородный дон, имущество. Руматы сказочно богатый род. — Вы, как всегда, правы.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 Коснулись его рук, послышался скрип разрезаемых веревок. Брат Аба с неожиданной для его комплекции резвостью извлек из-под стола огромный боевой арбалет и положил перед собой прямо на бумаге. Руки руматы, как плетью, упали вдоль тела. Он почти не чувствовал их. — Итак, начнем, — бодро сказал Дон Реба. Ваше имя, род, звание... Румата из рода Румата Сторских, благородный дворянин до двадцать второго предка. Румата огляделся, сел на софу и стал массировать кисти рук. Брат Аба взволнованно сопя взял его на прицел. Ваш отец? Мой благородный отец имперский советник, преданный слуга и личный друг императора. Он жив? Он умер? Давно. Одиннадцать лет назад. Сколько вам лет? Румата не успел ответить. За лиловой портьерой послышался шум. Брат Аба недовольно оглянулся. Отец Цупик, зловеще усмехаясь, медленно поднялся. — Ну, вот и все, государи мои, — начал он весело и злорадно. Из-за портьер выскочили трое людей, которых Румата меньше всего ожидал увидеть здесь. Отец Цупик, по-видимому, тоже. Это были здоровенные монахи в черных рясах с колобуками надвинутыми на глаза. Они быстро и бесшумно подскочили к отцу Цупику и взяли его за локти. -ня -ня промямлил отец Цупик, лицо его покрылось смертельной бледностью. Несомненно, он ожидал чего-то совсем другого. Как вы полагаете, братаба? спокойно осведомился дон Рыба, наклоняясь к толстяку. Неуразумиться! решительно отозвался тут. Несомненно! Дон Рыба сделал слабое движение рукой. Монахи приподняли отца цупика и все так же, бесшумно ступая, вынесли за портьеры. Румато годливо поморщился. Брат Аба потер мягкие лапки и бодро сказал: Все обошлось превосходно. Как вы думаете, дон ряба? Да, неплохо, согласился дон Рыба. Однако продолжим. Итак, сколько же вам лет до Нурмата? Тридцать пять. А когда вы прибыли в Арканар? Пять лет назад. Откуда? До этого я жил в Эсторе, в родовом замке. А какова была цель этого перемещения? Обстоятельства вынудили меня покинуть Эстор. Я искал столицу, сравнимую по блеску со столицей метрополии. По рукам побежали, наконец, огненные мурашки. Румата терпеливо и настойчиво продолжал массировать распухшие кисти. — А все-таки, что же это были за обстоятельства? — спросил Дон Рыба. Я убил на дуэли члена августейшей семьи. — Вот как! А кого же именно? — Молодого герцога кину А в чем причина дуэли? — Женщина, — коротко сказал Румата.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 Да еще такие умелые, бойкие ребята. — Имя женщины? — Ну и вопросы, — подумал Румата. — Глупее не придумаешь. Попробую-ка я их расшевелить. — Рита, ответил он. — Не ожидал, что вы ответите. — Благодарю вас. — Всегда готов к услугам. Дона Раба поклонился. — Вам приходилось бывать руками? Нет. — Вы уверены? — Вы тоже. — Мы хотим.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 Он положил ногу на ногу и отвернулся. Дон Рыба задумчиво глядел на него. — Вы богаты? — Я мог бы скупить весь арканар, но меня не интересуют помойки. Дон Рыба вздохнул. — Мое сердце обливается кровью, — сказал он. — Обрубить столь славный росток, столь славного рода, — это было бы преступлением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 Все с той же неуловимой быстротой и точностью, свидетельствующими об огромном опыте, они сомкнулись вокруг еще продолжавшего умильно улыбаться брата Аба, схватили его и завернули руки за спину. «Ой -ой -ой -ой -ой -ой — Ай-яй-яй! — завопил брат Аба. Толстое лицо его исказилось от боли. — Скорее, скорее, не задерживайтесь! — брезгливо сказал Дон Рэба. Толстяк бешено упирался, пока его тащили за портьеры. Слышно было, как он кричит и взвизгивает. Зачем он вдруг заорал жутким, неузнаваемым голосом и сразу затих. Дон Рэба встал и осторожно разрядил арбалет. Румата ошарашенно следил за ним. Дон Рэба прохаживался по комнате, задумчиво почесывая спину арбалетной стрелой. — Хорошо, хорошо, — бормотал он почти нежно. — Прелестно. Он словно забыл про Румату. Шаги его все убыстрялись, он помахивал на ходу стрелой, как дирижерской палочкой. Потом он вдруг резко остановился за столом, отшвырнул стрелу, осторожно сел и сказал, улыбаясь во все лицо. Как я их? А? Никто и не пикнул. У вас, я думаю, так не могут. Румато молчал. Да! Протянул Дон Рэба мечтательно. Хорошо. — Ну что ж, а теперь поговорим, Дон Румата. А, может быть, не Румата? А, может быть, даже и не Дон, а? Румата промолчал с интересом его, разглядывая. Бледненький, с красными жилками на носу, весь трясется от возбуждения. Так и хочется ему закричать, хлопая в ладоши. — А я знаю, а я знаю! — это ничего ты не знаешь, Сукинсон. — А узнаешь, так не поверишь. — Ну, говори, говори, я слушаю. — Я вас слушаю, — сказал он. — Вы не дон Румата, — объявил дон Рэба. — Вы самозванец. Он строго смотрел на Румату. Румата Эсторский умер пять лет назад и лежит в фамильном склепе своего рода. И святые давно упокоили его мятежную и, прям скажем, не очень чистую душу, вы как, сами признаетесь или вам помочь?» «Сам признаюсь», — сказал Румата. «Меня зовут Румата Исторский, и я не привык, чтобы в моих словах сомневались». «Попробую-ка я тебя немножко рассердить», — подумал он. «Бог болит, а то б я тебя поводил за салом. Я «Вижу, что нам придется». — Продолжать разговор в другом месте, — зловеще сказал Дон рыба С лицом его происходили удивительные перемены. Исчезла приятная улыбка, губы сжались в прямую линию, странно и жутковато задвигалась кожа на лбу. Да, — подумал Рума, — то такого можно испугаться. — У вас правда геморрой? — участливо спросил он. В глазах у Дона Рэбы что-то мигнуло, но выражение лица он не изменил сделал вид, что не расслышал. Вы плохо использовали Будаха, сказал Румата. Это отличный специалист. Был, добавил он значительно. В выцветших глазах снова что-то мигнуло. Ага, подумал Румата, а ведь Будах то еще жив. Он уселся поудобнее и обхватил руками колено. — Итак, вы отказываетесь признаться, произнес Дон Рэба. В чем?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 освободилась под стражей чудовища разврата и растлителя народных душ атамана крестьянского бунта арату горбатова дон рэб остановился и двигая кожей на лбу значительно посмотрел на румату румат подняв глаза к потолку мечтательно улыбался арату Горбатова он похитил прилетев за ним на вертолете на стражников это произвело громадное впечатление На Арату, впрочем, тоже. А все-таки я молодец, подумал он. Хорошо поработал. Да будет вам известно, продолжал дон Реба, что указанный атаман Арата в настоящее время гуляет во главе взбунтовавшихся холопов по восточным областям метрополии, обильно проливая благородную кровь и не испытывая недостатка ни в деньгах, ни в оружии. Верю, сказал Румата. Он сразу показался мне очень решительным человеком. — Итак, вы признаетесь? — сейчас же сказал Дон Рэба. — В чем? — удивился Румата. Некоторое время они смотрели друг другу в глаза. — Я продолжаю, — сказал Дон Рэба. — На спасение этих растлителей душ вы, Дон Румата, по моим скромным и неполным подсчетам, потратили не менее трех пудов золота. Я не говорю о том, что при этом вы навеки осквернели себя общением с нечистой силой. Я не говорю также и о том, что за все время пребывания в пределах Арканарского королевства вы не получили из своих исторских владений даже медного гроша, да из какой стати. Зачем снабжать деньгами покойника, хотя бы даже и родного? Но ваше золото... Он открыл шкатулку, погребенную под бумагами на столе, и извлек из нее горсть золотых монет с профилем пицца шестого. — Одного этого золота достаточно было бы для того, чтобы сжечь вас на костре! — завопил он. — Это дьявольское золото! Человеческие руки не в силах изготовить металл такой чистоты! Он сверлил Румату взглядом. — Да, — великодушно подумал румата это он молодец. Этого мы, пожалуй, не додумали. И, пожалуй, он первый заметил. Это надо учесть. Рыба вдруг снова погас. В голосе его зазвучали участливые отеческие нотки. — И вообще, вы ведете себя очень неосторожно, Дон румата Я все это время так волновался за вас. Вы такой дуэлянт, вы такой задира. 126 дуэлей за пять лет, и ни одного убитого. В конце концов, из этого могли сделать выводы. Я, например, сделал, и не только я. Это и ночью, например, брат Аба... Нехорошо говорить дурно о покойниках, но это был очень жестокий человек. Я его терпел с трудом признаться. Так вот, брат Аба выделил для вашего ареста не самых умелых бойцов, а самых толстых и сильных. И он оказался прав. Несколько вывихнутых рук, несколько отдавленных шей, выбитые зубы не в счет, и вот вы здесь. А ведь вы не могли не знать, что деретесь за свою жизнь. Вы, мастер, вы, несомненно, лучший меч империи, вы, несомненно, продали душу дьяволу, ибо только в аду можно научиться этим невероятным сказочным приемам боя. Я готов даже допустить, что это умение было дано вам с условием не убивать. Хотя трудно представить, зачем дьяволу понадобилось такое условие, но пусть в этом разбираются наши схоласты». Тонкий поросячий виск прервал его. Он недовольно посмотрел на лиловые портьеры. За портьерами дрались. Слышались глухие удары, виск «пустите, пустите» и еще какие-то хриплые голоса, ругань, возгласы на непонятном наречии. Потом портьера с треском оборвалась и упала. В кабинет ввалился и рухнул на четвереньки какой-то человек, плешивый, с окровавленным подбородком, с дико вытаращенными глазами. Из-за портьера высунулись огромные лапы, схватили человека за ноги и поволокли обратно. Румато узнал его, это был Буддах. Он дико кричал «Обманули! Обманули! Это же был яд! За что?» Его утащили в темноту. Кто-то в черном быстро подхватил и повесил портьеру. В наступившей тишине из-за портьер послышались отвратительные звуки. Кого-то рвало. Румата понял. — Где Будах? — спросил он резко. — Как видите, с ним случилось какое-то несчастье, — ответил Дон Рэба. Но было заметно, что он растерялся. «Не морочьте мне голову», — сказал Румата. «Где Будах?» «Ах, Дон Румата», — сказал Дон Рэба, качая головой. Он сразу оправился. «На что вам Будах? Он что, ваш родственник? Ведь вы его даже никогда не видели?» «Слушайте, Рэба», — сказал Румата бешено, — «я с вами не шучу». «Если с Будохом что-нибудь случится, вы подохнете, как собака. Я раздавлю вас!» «Не успеете!» — быстро сказал Дон Рэба. Он был очень бледен. «Вы дурак, Рэба! Вы опытный интриган. Но вы ничего не понимаете. Никогда в жизни вы еще не брались за такую опасную игру, как сейчас. И вы даже не подозреваете об этом!» Дон Рэба сжался за столом, глазки его горели, как угольки. Румата чувствовал, что сам он тоже никогда еще не был так близок к гибели. Карты раскрывались. Решалось, кому быть хозяином в этой игре. Румата напрягся, готовясь прыгнуть. Никакое оружие, ни копье, ни стрела не убивает мгновенно. Эта мысль отчетливо проступила на физиономии Дона ребе Геморроидальный старик хотел жить. — Что вы в самом деле? — — сказал он плаксиво. — Сидели, разговаривали. — Да жив ваш Будах, успокойтесь. Жив и здоров. Он меня еще лечить будет. Не надо горячиться. — Где Будах? — Веселой башни. Он мне нужен. — Мне он тоже нужен, Тон Румата. — Слушайте, рыба, — сказал Румата, — не сердите меня. И перестаньте притворяться. Вы же меня боитесь. И правильно делаете. «Будах принадлежит мне, понимаете? Мне!» Теперь они оба стояли. Рэба был страшен. Он посинел. Губы его судорожно дергались. Он что-то бормотал, брызгая слюной. «Мальчишка!» — прошепел он. «Я никого не боюсь! Это я могу раздавить тебя, как пиявку!» Он вдруг повернулся и рванул гобелен, висевший за его спиной. Открылось широкое окно. «Смотри!» Румата подошел к окну. Оно выходило на площадь перед дворцом. Уже занималась заря. В серое небо поднимались дымы пожаров, на площади валялись трупы, а в центре ее чернел ровный неподвижный квадрат. Румата вгляделся. Это были всадники, стоящие в неправдоподобно точном строю, в длинных черных плащах, в черных клобуках, скрывающих глаза с черными треугольными щитами на левой руке и с длинными пиками в правой. Прошу, сказал Дон, оболязгующим голосом он весь трясся, смиренные дети Господа нашего, конница святого ордена. Высадились сегодня ночью в Арканарском порту для подавления варварского бунта ночных оборванцев ваги колеса в купе с возомнившими о себе лавочниками. «Бунт подавлен. Святой орден владеет городом и страной, отныне Арканарской областью ордена!» Румата невольно почесал в затылке. «Вот это да!» — подумал он. «Так вот для кого мастили дорогу несчастные лавочники! Вот это провокация!» Дон Рэба торжествующе скалил зубы. «Мы еще не знакомы!» Тем же лязгующим голосом продолжал он. — Позвольте представиться. Наместник святого ордена в Арканарской области. Епископ и боевой магистр раб Божий раба». А ведь можно было догадаться, — думал Румат. — Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят черные. Эх, историки, хвостом вас по голове. Но он заложил руки за спину и покачался с носков на пятку. «Сейчас я устал», — сказал он брезгливо. «Я хочу спать. Я хочу помыться в горячей воде и смыть с себя кровь и слюни ваших головорезов. Завтра, точнее сегодня, скажем, через час после восхода я зайду в вашу канцелярию. Приказ на освобождение Будыха должен быть готов к этому времени». — Их двадцать тысяч! — крикнул Дон Рэба, указывая рукой в окно. Румата поморщился. — Немножко тише, пожалуйста, — сказал он. — И запомните, Рэба, я отлично знаю, что никакой вы не епископ. Я вижу вас насквозь. Вы просто грязный предатель и неумелый дешевый интриган. Дон Рэба облизнул губы, глаза его стекленели. Румата продолжал. — Я? Беспощаден. За каждую подлость по отношению ко мне или к моим друзьям вы ответите головой. Я вас ненавижу, учтите это. Я согласен вас терпеть, но вам придется научиться вовремя убираться с моей дороги. Вы поняли меня? Дом торопливо сказал, просительно улыбаясь. Я хочу одного. Я хочу, чтобы... — Вы были при мне, дон Ромата. — Я не могу вас убить, не знаю почему, но не могу. — Боитесь, — сказал Ромата. — Ну и боюсь, — согласился дон Рэба. — Может быть, вы дьявол, может быть, сын Бога. Кто вас знает, а может быть, вы человек из могущественных заморских стран, говорят, есть такие. Я даже не пытаюсь заглянуть в пропасть, которая вас извергла. У меня кружится голова, и я чувствую, что впадаю, верясь. Но я тоже могу убить вас в любую минуту. Сейчас, завтра, вчера. Это вы понимаете? — Это меня не интересует, — сказал Румата. — А что же... — Что вас интересует? — Да меня ничто не интересует, — сказал Румата. — Я развлекаюсь. Я не дьявол и не бог, я кавалер аромато-эсторский. Веселый, благородный дворянин, обремененный капризами и предрассудками и привыкший к свободе во всех отношениях. Запомнили? Дон Рыба уже пришел в себя. Он утерся платочком и приятно улыбнулся. — Я ценю ваше упорство, — сказал он. — В конце концов, вы тоже стремитесь к каким-то идеалам. Я уважаю эти идеалы, хотя и не понимаю их. Я очень рад, что мы объяснились. Возможно, вы когда-нибудь изложите мне свои взгляды, и совершенно не исключено, что вы заставите меня пересмотреть мои. Люди склонны совершать ошибки. Может быть, я ошибаюсь. И стремлюсь не к той цели, ради которой стоило бы работать так усердно и бескорыстно, как работаю я. «Я — человек широких взглядов, и я вполне могу представить себе, что когда-нибудь стану работать с вами плечом к плечу». «Там видно будет», — сказал Румат и пошел к двери. «Ну и слезняк», — подумал он, — «тоже мне сотрудничек плечом к плечу». Город был поражен невыносимым ужасом. Красноватое утреннее солнце угрюмо озаряло пустынные улицы, Дымящиеся развалины сорванные ставни, Взломанные двери в пыли кроваво сверкали осколки стекол. Неисчислимые полчища ворон спустились на город, как на чистое поле. На площадях и перекрестках подвое и потрое торчали всадники в черном, Медленно поворачивались в седлых всем туловищем поглядывая сквозь прорези в низко надвинутых клубуках. С наспех врытых столбов свисали на цепях обугленные тела над погасшими углями. Казалось, ничего живого не осталось в городе, только орущие вороны и деловитые убийцы в черном. Половину дороги Румата прошел с закрытыми глазами. Он задыхался, мучительно болело избитое тело. Люди это или не люди? Что в них человеческого? Одних режут прямо на улицах, другие сидят по домам и покорно ждут своей очереди. И каждый думает, кого угодно, только не меня. Хладнокровное зверство тех, кто режет, и хладнокровная покорность тех, кого режут. Хладнокровие. Вот что самое страшное. Десять человек стоят, замерев от ужаса, и покорно ждут, а один... Подходит, выбирает жертву и хладнокровно режет ее. Души этих людей полны нечистот, и каждый час покорного ожидания загрязняет их все больше и больше. Вот сейчас в этих затаившихся домах невидимо рождаются подлецы, доносчики, убийцы. Тысячи людей, пораженных страхом на всю жизнь, будут беспощадно учить страху своих детей и детей своих детей. — Я не могу больше, — твердил про себя Румата. — Еще немного я сойду с ума и стану таким же, еще немного я окончательно перестану понимать, зачем я здесь. Нужно отлежаться, отвернуться от всего этого, успокоиться. В конце года воды, такой-то год по новому счислению, Центробежные процессы в Древней Империи стали значимыми. Воспользовавшись этим, святой орден, представлявший, по сути, интересы наиболее реакционных групп феодального общества, которые любыми средствами стремились приостановить диссипацию, а как пахли горящие трупы на столбах, вы знаете. А вы видели когда-нибудь голую женщину со вспоротым животом, лежащую в уличной пыли? А вы видели города, в которых люди молчат и кричат только вороны? Вы еще не родившиеся мальчики и девочки перед учебным стереовизором в школах Арканарской коммунистической республики. Он ударился грудью в твердое и острое. Перед ним был черный всадник. Длинное копье с широким аккуратно зазубренным лезвием упиралось Румате в грудь. Всадник молча глядел на него черными щелями в капюшоне. Из-под капюшона виднелся только тонкогубый рот с маленьким подбородком. «Надо что-то делать», — подумал Румата. «Только что? Сбить его с лошади?» «Нет». Всадник начал медленно отводить копье для удара. «Ах, да!» Румата вяло поднял левую руку и оттянул на ней рукав, открывая железный браслет, который ему дали при выходе из дворца. Всадник присмотрелся, поднял копье и проехал мимо. — Пойма, господа! — глухо сказал он со странным акцентом. — Именем его пробормотал Румата и пошел дальше, мимо другого всадника который старался достать копьем искусно вырезанную деревянную фигурку веселого чертика, торчащую под карнизом крыши. За полуоторванной ставней на втором этаже мелькнуло помертвевшее от ужаса толстое лицо, должно быть, одного из тех лавочников, что еще три дня назад за кружкой пива восторженно орали «Ура, Дону Рэбе!» и с наслаждением слушали грум-грум-грум подкованных сапог по мостовым.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 Он убит, сказал он спокойно. Лежит в людской. Румата закрыл глаза. Он убит, повторил он. Кто его убил? Не дождавшись ответа, он пошел в людскую. Уно лежал на столе, накрытый до пояса простыней. Руки его были сложены на груди, глаза широко открыты, рот сведен гримасой. Понурые слуги стояли вокруг стола и слушали, как бормочет монах в углу. Всхлипывала кухарка. Румато, не спуская глаз с лица мальчика, стал отстегивать непослушными пальцами воротник Камзола. — Сволочь! — сказал он. — Какие все сволочи! Он качнулся, подошел к столу, всмотрелся в мертвые глаза, приподнял простыню и сейчас же снова опустил ее. — Да поздно! — сказал он, — поздно.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 В его медленно расширяющиеся зрачки. По Господа! просипел монах. Румата отпустил его, сел на скамью в ногах Уно и заплакал. Он плакал, закрыв лицо ладонями, и слушал дребезжащий равнодушный голос муги. Муга рассказывал, как после второй стражи в дверь постучали именем короля, и Уно кричал, чтобы не открывали. Но открыть все-таки пришлось, потому что серые грозились поджечь дом. Они ворвались в прихожую, избили и повязали слуг, а затем полезли по лестнице наверх. Уно, стоявший у входа в покое, начал стрелять из арбалетов. У него было два арбалета, и он успел выстрелить дважды, но один раз промахнулся. Серые метнули ножи, и Уно упал. Они стащили его вниз и стали топтать ногами и бить топорами, но тут в дом вошли черные монахи. Они зарубили двух серых, а остальных обезоружили, накинули им петли на шеи и выволокли на улицу. Голос Муги умолк, но Румата еще долго сидел, опершись локтями на стол в ногах у Уно. Потом он тяжело поднялся, стер рукавом слезы, застрявшие в двухдневной щетине поцеловал мальчика в ледяной лоб и с трудом переставляя ноги, побрел наверх. Он был полумертв от усталости и потрясения. Кое-как вскарабкавшись по лестнице, он прошел через гостиную, добрался до кровати и со стоном повалился лицом в подушки. Прибежала Кира. Он был так измучен, что даже не мог помочь ей раздеть себя. Она стащила с него ботфорты, потом, плача над его опухшим лицом, содрала с него рваный мундир, металлопластовую рубашку и еще поплакала над его избитым телом. Так теперь он почувствовал, что у него болят все кости, как после испытаний на перегрузку. Кира обтирала его губкой, смоченной в уксусе, а он, не открывая глаз, шипел сквозь стиснутые губы и бормотал. — Айдь, мог его стукнуть рядом стоял, двумя пальцами придавить. Разве это жизнь, Кира? Уедем отсюда. Это эксперимент надо мной, а не над ними. Он даже не замечал, что говорит по-русски. Кира испуганно взглядывала на него стеклянными от слез глазами и только молча целовала его в щеки. Потом она накрыла его изношенными простынями, Уну так и не собрался купить новые, и побежала вниз приготовить ему горячего вина. А он сполз с постели и, охая от ломающей тело боли, пошлепал босыми ногами в кабинет. Открыл в столе секретный ящичек, покопался в аптечке и принял несколько таблеток с парамина. Когда Кира вернулась с дымящимся котелком на тяжелом серебряном подносе, он лежал на спине и слушал, как уходит боль, унимается шум в голове, и тело наливается новой силой и бодростью. простав котелок, он почувствовал себя совсем хорошо, позвал Мугу и велел приготовить одеться. — Не ходи, Романта, — сказала Кира, — не ходи. Оставайся дома. — Надо, маленькая. «Я боюсь! Останься! Тебя убьют!» «Ну что ты! С какой стати меня убивать?» «Они меня все боятся!» Она снова заплакала. Она плакала тихо, робко, как будто боялась, что он рассердится. Курмата усадил ее к себе на колени и стал гладить ее волосы. «Самое страшное позади, — сказал он. И потом ведь мы собирались уехать отсюда». Она затихла, прижавшись к нему. Муга, треща головой, равнодушно стоял рядом, держа на готове хозяйские штаны с золотыми бубенчиками. — Но прежде нужно многое сделать здесь, — продолжал Румат. Сегодня ночью многих убили. Нужно узнать, кто цел и кто убит. И нужно помочь спастись тем, кого собираются убить. А тебе кто поможет? Счастлив тот, кто думает о других. И потом... Нам с тобой помогают могущественные люди. — Я не могу думать о других, — сказала она. — Ты вернулся чуть живой. Я же вижу, тебя били. Уну они убили совсем. Куда же смотрели твои могущественные люди? Почему они не помешали убивать? Не верю, не верю. Она попыталась высвободиться, но он крепко держал ее. — Что поделаешь? — сказал он. — На этот раз они немного запоздали. — Но теперь они снова следят за нами и берегут нас. — Почему ты не веришь мне сегодня? Ведь ты всегда верила. — Ты сама видела, я вернулся чуть живой, а взгляни на меня сейчас. — Не хочу смотреть, — сказала она, пряча лицо. — Не хочу опять плакать. — Ну вот, несколько царапин, пустяки. Самое страшное позади. — По крайней мере, для нас с тобой. Но есть люди очень хорошие, замечательные, для которых этот ужас еще не кончился. Я должен им помочь. Она глубоко вздохнула, поцеловала его в шею и тихонько высвободилась. — Приходи сегодня вечером, — попросила она. — Придешь? — Обязательно, — горячо сказал он. — Я приду раньше и, наверное, не один. Жди меня к обеду. Она отошла в сторону, села в кресло и, положив руки на колени, смотрела, как он одевается. Турмата, бормоча «русские слова», натянул штаны с бубенчиками. Муга сейчас же опустился перед ним на корточки и принялся застегивать многочисленные пряжки и пуговки. Вновь надел поверх чистой майки благословенную кольчугу и, наконец, сказал с отчаянием. «Маленькая, ну пойми». «Ну, надо мне идти. Что я могу поделать? Не могу я не идти!» Она вдруг сказала задумчиво. «Иногда я не могу понять, почему ты не бьешь меня?» Курмата, застегивавший рубашку с пышными брыжами, застыл. «То есть как это, почему не бью?» — растерянно спросил он. «Разве тебя можно бить?» «Ты...» Не просто добрый, хороший человек, продолжала она, не слушая. Ты еще и очень странный человек. Ты словно архангел. Когда ты со мной, я делаю смелые. Сейчас вот я смелая. Когда-нибудь я тебя обязательно спрошу об одной вещи. Ты не сейчас, а потом, когда все пройдет, расскажешь мне о себе. Урмата долго молчал. Муга подал ему оранжевый камзол с краснополосыми бантиками. Румата с отвращением натянул его и туго подпоясался. — Да, — сказал он наконец. — Когда-нибудь я расскажу тебе все, маленькое. — Я буду ждать, — сказала она серьезно. — А сейчас иди и не обращай на меня внимания. Румата подошел к ней, крепко поцеловал в губы разбитыми губами. Затем снял с руки железный браслет и протянул ей. — Надень на левую руку, — сказал он. — Сегодня к нам в дом больше не должны приходить, но... Если придут, покажешь это. Она смотрела ему вслед, и он точно знал, что она думает. Она думает, я не знаю, может быть, ты дьявол или сын Бога или человек из сказочных заморских стран, но если ты не вернешься, я умру. И от того, что она молчала, он был ей бесконечно благодарен, так как уходить ему было необычайно трудно. Словно с изумрудного солнечного берега он бросался вниз головой в зловонную лужу.